Все эти годы много времени уходило на работу непосредственно с нелегалами и ветеранами. Ведь каждый отдельный разведчик-нелегал это целый оригинальный, по-своему неповторимый мир в миниатюре. Они и сейчас проходят перед моими глазами, живые и ушедшие безвременно. Я не назову их имён, но я помню, как зарождались и решались наши долговременные разведывательные операции, большие и маленькие. Нужная работа. На войне большинство людей рискуют жизнью не больше, нежели это необходимо, чтобы не запятнать свою честь. Но лишь немногие готовы всегда рисковать так, как этого требует честь, ради которой они идут на риск. Франсуа де Ларош Фуко. Так кто же такой нелегал? Что у него за работа? Нелегал это особый разведчик, отличающийся от обычного тем, что обладает более высокими личными качествами, специальной подготовкой, которые позволяют ему выступать и действовать как местному жителю той страны, где он находится. Разведчиком нелегалом может стать далеко не каждый. Профессия требует от кандидата высокого уровня развития интеллекта, Мышления, памяти, интуиции, эмоциональной устойчивости, позволяющей сохранять интеллектуальный потенциал в стрессовых ситуациях и переносить без ущерба для здоровья постоянное психическое напряжение, развитой воли, способности к овладению иностранными языками. Это самые общие требования. Но легко понять, что найти людей с таким сочетанием качеств нелегко, и что нелегальная разведка – удел специально подобранных пациентов. отбранных людей. Подготовка разведчика нелегала очень трудоёмка и занимает несколько лет. Она нацелена на то, чтобы на базе имеющихся личных качеств сотрудника сформировать профессиональные навыки и умения. Безусловно, она включает в себя овладение иностранными языками, подготовку разведчиков в психологическом плане, которая в частности позволяет ему выступать в амплуа представителя той или иной национальности, носители тех или иных национально-культурных особенностей. Разумеется, это и оперативная подготовка, которая включает в себя формирование навыков получения и анализа разведывательной информации, поддержание связи с центром и другие вопросы. Чего нет в программе подготовки, так это курса террора, диверсий и убийств, хотя именно их подразумевают, когда нас называют рыцарями плаща и кинжалы. Это всё далёкое прошлое. Разведчик нелегал это человек, способный добывать разведывательную информацию, в том числе и аналитическим путём. Просто невозможно представить себе разведчика, который бы пошёл на убийство даже в условиях грозящей ему опасности. Я люблю этих людей, отважившихся избрать такую долю, смелых, умных, находчивых, с орденами и звёздами героев и без них, не имеющих права сказать открыто о себе, живущих из-за особенностей своей работы трудной, полной ограничений жизнью. Летом 1990 года мы вывезли двух разведчиков-нелегалов на отдых в Сибирь, на Енисей. Глава местной администрации, с которым познакомились с ними, растроганно сказал: "Ребята, дайте я вас обоих пощупаю, дорогие мои". Нелегалы обладают цепким критическим взглядом на окружающую действительность, за рубежом и у себя на родине. Руководство хорошо знало это и с большим вниманием относилось к результатам их труда. Понимаю, что эти люди действительно приукрашивать или затушевывать не будут. Заканчивался 1983 год. Как всегда в конце года я работал над отчётом. В скупых строчках оперативного отчёта за цифрами, псевдонимами И сухими фразами скрывалась живая активность разведчиков нелегалов за рубежом. В который раз приходилось ловить себя на мысли о том, что мы чрезмерно скупы на похвалу или положительную оценку результатов их труда. Мы обсудили с руководством нелегальной разведки этот вопрос и пришли к выводу, что руководители страны должны знать, каким трудом обеспечиваются решения внешнеполитических проблем. Среди нелегалов и сотрудников управления, в их числе представители более чем 30 национальностей СССР и других стран мира, были награждённые орденами, и ни одного героя Советского Союза после 1945 года. Нам это показалось несправедливым.